Романтики. Несколько лет тому назад довелось мне побывать в одном из районов Воронежской области. Один из местных работников Н покончил с собой, бросившись под поезд. Месяца через 2 после его похорон в районе кто-то пустил слух, что Н вовсе не покончил с собой, и что в действительности он убит, и уже мёртвым был подложен под колёса поезда чтобы таким путём симулировать самоубийство или несчастный случай. Как всегда бывает в таких случаях, слух этот распространился быстро, расползаясь во все стороны и липко обрастая всё новыми подробностями. В конце концов, об этом стало известно в Москве. Мне было поручено выехать на место и произвести расследование. По обстоятельствам дела возникла необходимость в эксгумации, то есть извлечении из могилы и вскрытии трупа Н. Поэтому я пригласил Петра Сергеевича Семеновского, одного из старейших и опытнейших московских судебных медиков, поехать вместе со мной. Приехав в Воронеж, мы решили направиться дальше на машине. До района было около 150 км. В Воронеже нам сказали, что дорога хорошо укатана и снежных заносов нет. Мы рассчитали, что если выедем вечером, то к ночи попадём в район. Стоял тихий зимний вечер, когда мы на маленьком газелике выехали из Воронежа. В машине было тепло и уютно. Дорога и в самом деле оказалась в хорошем состоянии. Мы быстро мчались вперёд. Когда вместе сходятся следователь и судебный врач, а впереди у них дальняя ночная дорога, им всегда найдётся о чём поговорить. Пётр Сергеевич почти 40 лет провёл в анатомическом театре. Он был умным и вдумчивым свидетелем многих происшествий и человеческих драм. И так много возился с покойниками, что начал отлично разбираться в психологии живых. Пока он рассказывал мне о многом, что ему довелось увидеть, услышать и разгадать за анатомическим столом, совсем стемнело, и неожиданно разыгралась метель. Сразу потускневший свет автомобильных фар, казалось, был не в силах пробить плотную, упругую пелену густо падавшего снега. Дорогу стало заметать на глазах, и машина продвигалась вперёд неуверенно, как бы ощупью. Хлопья снега бились как белая мушкара о переднее стекло машины. Впереди, по бокам и сзади неистово плясало, свистело и пело снежная пурга. Я всегда любил зимнюю ночную дорогу. Я любил ездить в дровнях ясные морозные ночью, когда чуть потрескивает под полозьями снег, ласково пофыркивают лошадёнки встречных крестьянских обозов, и в небе стынет молчаливый месяц. Но вот уже нету и обоза, и вокруг опять тишина, какая бывает только зимней ночью в пути, и когда кажется, что нет и не будет конца этим молчаливым снегам и этой белой дороге. И этому звёздному ночному небу тогда как-то особенно прозрачно бегут мысли, воспоминания возникают одно за другим, и улыбнувшись тому, что давно уже пережето и почти забыто, с любопытством пытаешься заглянуть вперёд. Но совсем другое дело быть застигнутым метелью ночью в незнакомой местности. Когда машина вязнет в снегу, и контуры дороги на часто стирает как резинкой снежная вьюга. Мы остановились и начали совещаться. Шофёр предложил переждать, но взглянув на небо, мы поняли, что это бесполезно. Метель разыгрывалась всё сильнее, и наконец нам следовало торопиться в район, где нас ожидали, и где всё было приготовлено для вскрытия могил. Мы снова двинулись вперёд, часто останавливаясь и проверяя, не сбились ли с пути. Стало холодно, очень хотелось есть. Кроме того, кончились папиросы. Машина часто вязла в снегу, и тогда мы её с трудом вытаскивали на руках, набирая снег в сапоги. Ноги мёрзли, и все усилия согреться не приводили ни к чему. Неожиданно впереди показались какие-то дома. Маленький спящий городок сумрачно возник перед нами. Кривые, занесенные снегом улицы, черные дома с наглухо задвинутыми ставнями и сплошная белая пелена падавшего снега. Мы выехали на базарную площадь с покосившейся каланчой. Единственный постовой милиционер, завернувшийся с головой в огромный тлуп, спал жестоко и беспробудно. С трудом мы растолкали его. Оказалось, что мы сбились с пути и попали в город Бобров. До района, куда мы направлялись, было километров 40. Отогревшись в районной милиции, мы поехали дальше. Верховой показывал нам дорогу. Только к 2 часам ночи мы приехали. В квартире районного прокурора нас угостили горячим чаем. Пришли секретарю райкома, начальник политодела МТС и ещё кто-то. Чтобы не вызвать лишних толков в селе, мы решили вскрыть могилу ночью. В деревне не любят, когда тревожат покойников. В три часа мы поехали на кладбище. Спотыкаясь о занесенной снегом могилы и кресты, мы с трудом отыскали могилу Энн. Замерзшая земля поддавалась туго. Лом, ударяясь о нее, звенел. По-прежнему свирепствовала метель. Мы работали при свете автомобильных фар. Небо не было видно, оно сплошь было затянуто белой завесой метели. Наконец, лом глухо стукнулся о деревянную крышку гроба. Мы с прокурором спрыгнули в могилу и начали протягивать под гроб верёвки. Потом вытащили гроб наверх, отодрали верхнюю крышку и увидели труп Н. Он ещё сохранился хотя рот, глаза и ноги были уже разъедены. Семеновский достал инструменты и приступил к вскрытию. Мы молча следили за его работой. Всем нам было как-то не по себе. Необычная обстановка, и эта зимняя ночь, как бы корчавшаяся в судорогах метели, и усталость после тяжёлой дороги брали своё. Покойник, которого привычно поворачивал и осматривал Семеновский, синевато отсвечивал под лучами автомобильных фар. Старые кладбищенские клёны, раскачиваемые сильными порывами ветра, то и дело кланялись нам. Они скрипели и шуршали ветвями, как бы шепча молитву. Время от времени хлопья снега падали с них на лицо покойника. И тогда кто-нибудь из нас с металлых перчаткой я невольно пытался себе представить судьбу Н. Как он смеялся, двигался, говорил, какой он был человек, как жил с женой, любили ли его соседи, словом, хотелось представить себе его живым. Из этого ничего не получалось.